Глава 12. Система RJ15973. База землян «Россия». После своего возвращения с Земли дела закрутили меня по новой, а потому инициативная разработка молодых студентов и конструкторов, которых мы сманили к себе, оказалась для меня полной неожиданностью. Честно говоря, я сам поднятый ими вопрос позорно проворонил. Да, я проектировал танк т 1 «Медведь» для российских войск. Но я просто адаптировал к земному танку кое-какое инопланетное оружие и отдельные блоки. Эти проныры разработали на основе российской школы танкостроения абсолютно новые машины на базе инопланетных технологий. Ударный танк «Росомаха» более похожий на бронетранспортер «Переросток». Монокристаллическая броня на основе титаново-надевого сплава с добавлением кое-каких инопланетных компонентов. В качестве движителя электромотор, а шасси решили сделать не гусеничным, а колесным. Так можно добиться намного большей скорости практически без ухудшения проходимости. Все же пять осей обеспечат ему плавный и быстрый ход. В качестве вооружения использовали гладкоствольную 100 миллиметровую пушку. Весь секрет в начинке снарядов, в качестве взрывчатого вещества. Вместо тринитротолуола будет аратанский миротак, который более чем в пять раз мощнее тола, а вместо пороха – жидкая взрывчатка ситак. Так что можно было обеспечить его солидным боезапасом с намного более мощными снарядами. Они по своей мощности равнялись с флотскими 16-дюймовками. Кроме этого, 30 миллиметровый туннельный арт-автомат и средняя плазменная пушка плюс лазерная зенитная спарка, которая может работать и по наземным целям. Сауна «Сорок» со 152 миллиметровым орудием и тяжелой плазменной пушкой, а также БМП «Ласка» с 30 миллиметровым туннельным арт-автоматом и средней плазменной пушкой, плюс зенитная лазерная спарка и десантный отсек на 10 десантников. Их голографическое изображение крутилось передо мной, и они выглядели совершенными, с зализанными формами и гармонично расположенным вооружением. Космический флот и штурмовых роботов мы разработали и запустили в производство, а вот с тяжелой планетарной техникой лопухнулись, как-то упустив это из вида. Просто раньше нам было недопланет, вернее недоведение на них боевых действий, а теперь, когда у нас появились две собственные планеты, мы должны позаботиться об их защите и не только в космосе. Учитывая все возрастающий к нам интерес со стороны центральных миров, можно предположить, что мощные наземные войска нам могут скоро понадобиться. Изучив скинутый мне на нейросеть весь пакет данных по разработанной ребятами технике, я дал добро на начало ее производства. Кстати, у нас даже есть кандидаты на управление этой техникой. Как в свое время во Франции организовали иностранный легион, так и мы организовали свой собственный космический легион. Недостатка в кандидатах мы не испытывали. Более того... Многие наши соотечественники, кого жизнь заставила вступить во французский иностранный легион, а также в различные частные военные компании, разорвали с ними свои контракты и пришли к нам. В последнее время, и это заметили уже очень многие, приоритеты нашей молодежи резко поменялись. Что у нас было раньше? Нет, не в проклятые 90-е, а пораньше, 60-е 70-е. Тогда, когда парней спрашивали, кем они станут, когда вырастут, то можно было услышать в ответ космонавтом, моряком, милиционером. В 90-е можно было услышать банкиром, брокером, менеджером. После того, как нам пришлось раскрыться на земле из-за этого гаденушиеремы раньше времени, интересы молодежи снова изменились, причем самым кардинальным образом. То положение, которое сейчас стала занимать Россия, наполнило их гордостью за свою страну. А потому такие овеянные ореолом героизма профессии, как пилот космического корабля или космодесантник, внезапно стали очень популярны среди молодежи. Ореол космической романтики, который был так популярен в 60-е, после полета Гагарина, снова вернулся. Его подстегнуло наше триумфальное появление на земле. В кадетских училищах известие о том, что воспитанники получают преимущественное право на поступление в спешно организуемые в России училище, вызвало взрыв восторга среди кадетов. Сейчас, когда появилась реальная возможность отправиться к звездам, наша молодежь ухватилась за эту возможность, как утопающие за соломинку. После короткого совещания на эту тему мы приняли решение разрешить поступать в них детям русских эмигрантов и по-любому преподавать в них будут только на русском языке и готовить кадры для нас и России. Все иностранцы, как сказал на том совещании Серега, могут лапу сосать и ничего им не обломится. Республика Талавур планета Дарея. Республика Талавор вступила в содружество почти одновременно с империей Аратан. Они на момент вступления находились практически на одном уровне развития. Естественно, что одни отрасли были развиты чуть сильнее, зато другие слабее. Но в общем паритет технологий Общих границ они также не имели, так что отношения между этими двумя государствами были более чем ровные. Находилась эта республика довольно далеко от нас, и каких-либо дел с ней мы не вели. Возможно, кто-то из ее жителей и купил у нас корабль, но официально мы с ними не торговали, и она нас не интересовала до последнего времени. Все изменил случай. Именно тот случай, который занес чёртового мусорщика к паукам, и из-за которого наши исследования в той системе накрылись медным тазом. Мы очень хорошо продвинулись в изучении транспортной системы Джаре, и спешная эвакуация сильно испортила наши планы. Впрочем, теряешь одно, зато находишь другое. Один из привлеченных нами аратанских специалистов вспомнил один старый разговор в компании знакомых ученых. Речь в том разговоре зашла об остатках строений цивилизации Джаре, и один из участников разговора упомянул о планете Дарея в республике Талавур. Там находилась одна заброшенная база Джаре. её верхние уровни были полностью разрушены. Их осмотр показал, что с базы все вывезено. Но вглубь никто не лез, так как посчитали, что там пусто. На самом деле это так или нет, никто не знал. Просто все охотники за сокровищами Джаре вернулись оттуда, несолоно хлебавши. После недолгого размышления мы решили послать туда свою экспедицию. Найдем мы там что-либо или нет, неизвестно. Но раз у нас есть свободные специалисты и возможность доставить их туда то почему бы не попробовать? Максимум, что мы теряем, так это время и стоимость топлива на перелет туда и обратно. Впрочем, кое-какие намётки у нас были. Один из прилетевших к нам аратанских ученых во время своей беспутной и авантюрной молодости побывал на Дарее. Он тогда довольно неплохо изучил эти развалины и даже нашел кое-что интересное – а именно кусок старого пластика, который рассыпался прямо у него в руках. Никакого материального подтверждения у него не осталось, но главное он узнал, а именно, что под известными уровнями старой базы Джаре имелись еще три подземных этажа. Вначале он хотел рассказать о своей неожиданной находке приятелям, но не успел, так как они поссорились, и он улетел с Дарьей домой. Эта история давала нам реальный шанс, который было грех упускать. Полет в одну сторону составляет три недели. Все же расстояние немаленькое, маршрут проходит местами по опасным территориям, а потому в качестве транспорта экспедиции предоставили рейдер. Он лучше всего подходит для этого вместительный, быстрый, и за себя может постоять. В экспедицию на Дорею отправились профессор Логинов с десятком помощников и два десятка десантников в качестве охраны, и это не считая боевых дроидов. Дорею начали колонизировать совсем недавно, еще и сто лет не прошло. Находится она, как понятно, на окраине республики, а потому там довольно высокий уровень преступности. Во всем содружестве практикуется на колонизируемые планеты ссылать всякую шваль и неудачников, что отнюдь не способствует порядку и соблюдению законности. Это как на нашем Диком Западе середины XIX века. А потому безопасности экспедиции мы уделили большое внимание. Перелет прошел отлично, как всегда в последнее время. Связываться с тяжелым боевым кораблем желающих как-то не находилось. На Дорею мы спустились в орбитальных шаттлах, а рейдер ушел назад, на нашу базу. Этому было две причины. Первая и главная – запрет властей на длительное пребывание здесь рейдера. А вторая – это то, что здесь он нам был в принципе не нужен. Выгрузив на поверхность планеты все необходимое оборудование, рейдер улетел – оставив членов экспедиции в столице. Около недели прошло в различных согласованиях с властями, и только после этого можно было отправляться на раскопки. Республика Талавур, планета Дорея, город Марук. Риван Лафук, босс криминального мира Марука, был в раздумьях. На раскопки старой базы Джаре прибыли новые лохи. А как еще можно назвать придурков, которые собираются копаться в руинах давным-давно выпотрошенной базы? В этом не было ничего необычного. Вот только обычно все оплатили ему за право беспрепятственного проведения раскопок. Даже крупные компании, которые вели здесь дела, предпочитали откупиться от бандитов, чем испытывать неудобства. Полиция была слишком беспомощна и продажна, а создавать здесь сильную службу безопасности слишком дорого. Дешевле было откупиться, а потому со временем бандиты совершенно распоясались. То, что новички не поспешили заплатить ему за право спокойно заниматься своими раскопками, его сильно разозлило. Кто они вообще такие? Что они себе позволяют? Он здесь полноправный хозяин. И если они хотят тут работать, то пускай ему платят. А иначе он устроит им веселую жизнь. Опыт имеется и очень богатый. Петр Викторович Новиков, профессор Новосибирского университета, когда на него вышли сотрудники Ладоги с заманчивым предложением поработать на корпорацию, долго не раздумывал. Корпорация уже успела завоевать себе имя, и работать с ней мечтали многие ученые. Прошло уже чуть больше двух лет с того дня, но Петр Викторович ни разу не пожалел о своем выборе. Сначала он попал на марсианскую базу, затем через пять месяцев его перевели на базу «Россия». После находки рейдером «Мурманск» остатков транспортного кольца «Джаре» профессор занялся исключительно этой темой. И вот сейчас прибыл на Дорею в надежде найти недостающие звенья транспортной сети в разрушенной базе Джаре. Формальности с властями на право начать раскопки удалось получить по местным понятиям очень быстро. А потому звонок неизвестного абонента, пришедшего на его нейросеть, удивил профессора. «Слышь, яйцеголовый, если хочешь спокойно ковыряться в своих развалинах...» То раскошеливайся, иначе спокойной жизни у тебя здесь не будет. Простите, проговорил опешивший от такого открытого хамства Петр Викторович. С кем я говорю? А тебе не все ли равно? Если ты интеллигент вшивый, по другому не можешь, то зови меня Горсак. Позвольте узнать, господин Горсак, на каком основании я должен вам что-то платить? о том, что иначе спокойной жизни тебе не будет. Новиков отлично помнил лихие девяностые, когда криминальные сводки напоминали рапорты с места боевых действий. Бандитские разборки, наезды на коммерсантов и предпринимателей, а также бессилие милиции обуздать творившийся тогда беспредел. Нынешняя ситуация живо напомнила ему те времена – как будто он вернулся на машине времени назад, только с поправкой к местным условиям. В другом случае он, возможно, и согласился бы платить этому бандиту. Хотя, почему возможно, точно бы согласился. Ведь на официальные власти надежды никакой. О профессиональном уровне местных стражей порядка он был наслышан. Ему пришлось выслушать лекцию о планете перед отлетом поэтому рассчитывать на их защиту не стоило. Две вещи внушали ему спокойствие. Первое – это довольно жуткая слава землян, которая в последнее время стала потихоньку распространяться по различным мирам Содружества. И второе – это, собственно говоря, растущая мощь самой корпорации «Россия». Исходя из этих обстоятельств, он не испугался услышанных угроз, а просто и незатейливо послал мафиоза дальним пешеходным сексуальным маршрутом. Еще будучи студентом, Петр Викторович поколесил в составе студенческих стройотрядов по нашей великой и необъятной, а во время этих поездок случалось многое. Точи Горсак был в ярости. Так его еще никто в жизни не оскорблял. Казалось бы, простейшее задание босса – наехать на залетных лохов – которые по своей глупости решили обследовать уже давно вычищенные остатки старой и заброшенной базы Джаре. Связаться с ними и потребовать от них деньги, что проще. Вот только лохи оказались непонятливыми. Они не только отказались платить, но и сделали это в максимально оскорбительной форме. Гарсак сообщил об отказе лохов своему боссу, причем не применил нажаловаться ему на крайне оскорбительную форму отказа. Реван Лафук, услышав это, задумался. Так откровенно хамить ему, пускай и не прямо в глаза, а через его представителя, еще никто не осмеливался. Наведя после такого резкого отказа справки об экспедиции, его мнение о них значительно изменилось. Земляне из корпорации «Россия». О них в последнее время стало ходить много противоречивых слухов, Единственное, что было достоверно известно, так это то, что земляне – отличные воины. После продолжительных раздумий Лафук все же решил, что империя Аратан, где базировалась корпорация, слишком далеко. А тут все же его территория. И новички по-любому обязаны ему платить. Раз не хотят платить по-хорошему, так значит, надо заставить платить силой. А сила у него есть. Планета Дорея, старая база Джаре. Среди выгруженного с корабля оборудования и транспорта, кроме тяжелой строительной техники, было и два тяжелых атмосферных флайера для перевозки означенной техники, а также два средних пассажирских для персонала экспедиции. Сама база находилась в субтропическом поясе планеты, и, согласно изученным данным, климат в ее окрестностях был великолепный. Чуть влажный, континентальный, со среднегодовой температурой в 25 градусов Цельсия. Неподалеку от базы находилось большое озеро, так что было где проводить свое свободное время. Всю нашу технику и оборудование флайерами перебросили за три ходки. И уже вечером экспедиция обживала сборные жилые контейнерные модули, которые приданные техник с помощью ремонтных дронов Собрал за пару часов. Николай Киселёв, бывший капитан морской пехоты Тихоокеанского флота, который отвечал в экспедиции за охрану, выставил охранных дроидов и расписал вахту для своих подчинённых. В комплекте прилагался наш новый охранный комплекс «Пластун». В него входили большой управляющий дроид и самоходный контейнер для сотни летающих микродроидов, которые выполняли функцию передвижных детекторов. Эти стрекозы разлетелись в радиусе 10 километров и, опустившись на деревья, взяли под свой полный контроль всю прилегающую к заброшенной базе местность. Новиков после разговора с бандитом рассказал о попытке вымогательства Киселеву, и капитан отнесся к этому очень серьезно. Несмотря на то, что он был с последнего пополнения Земли, нравы миров Содружества, он изучил очень хорошо, а также историю самой корпорации, которой в свое время пришлось повоевать с бандитами, маскировавшимися под профсоюз. Несмотря на отсутствие у него тяжелой техники, но кто позволил бы им привезти с собой танки, тяжелых боевых роботов и другую бронетехнику, Все же они были на относительно цивилизованной планете, а потому пришлось ограничиться обычными дроидами и полутора десятками автоматических охранных лазерных турелей, которые перекрыли все подступы к лагерю. Еще он включил все тяжелые пехотные бронекостюмы Перун в автоматический режим, что еще прибавило ему два десятка дроидов. Ночь, несмотря на опасения Киселева, прошла спокойно, а утром профессор взялся за исследование базы. Ее план у него был, в этом не было никакого секрета. Вот проход на замаскированные нижние уровни – совсем другое дело. Сначала по разработанному маршруту пролез малый дроид инженерной разведки, сканируя окружающее пространство. За ним пошла тяжелая техника, расчищая проход от мусора и обломков, в опасных местах бетонируя стены мгновенно высыхающим бетоном. На это ушел весь день. Но до малого ангара, откуда по показаниям маратанца открывался путь в скрытые уровни, они дошли. На ночь глядя искать проход никто не стал. Ломать не строить, дело не хитрое. Но лучше сначала попытаться найти скрытый проход. А вот если не получится, то тогда пробивать с помощью строительной техники. Люди пошли спать, а инженерный дроид, получив задание на детальное изучение ангара, остался его исследовать. Посреди ночи охранные дроиды Пластуна засекли скрытное выдвижение 27 человек в тяжелых пехотных бронекостюмах к лагерю экспедиции. И Селёв, получив от них сообщение, тут же поднял всех по тревоге. Гражданских скрытно вывели в развалины базы, благо лагерь был разбит прямо возле входа в неё, а все боевые дроиды и терминаторы и работающие в автономном режиме Перуны получили от разведывательно-охранного комплекса данные о нападающих и распределили их между собой. Учитывая подавляющее численное превосходство над нападающими, а именно в два раза, они не имели ни малейшего шанса на успех. Внезапно они нас уже не атакуют, а мы им приготовили хороший сюрприз. Неизвестные осторожно приближались к нашему лагерю, взяв его в кольцо. Когда до жилых сборных модулей осталось метров пятьдесят, наш согласованный залп, поставил точку в этом фарсе. Троих нападавших только ранили, стреляя им по конечностям, а остальных убили. Выстрел туннельной пушки даже 20-миллиметрового калибра не держал ни один бронекостюм. В течение пары секунд бой закончился нашей чистой победой. Раненых вытряхнули из их бронекостюмов, оказали им первую помощь. И тут же, пока они не отошли от шока молниеносного разгрома, стали потрошить на предмет информации. Кто это такой умный, а вернее борзый их послал. Запирались они недолго, так что скоро всплыло имя Ривана Лафука, босса мафии в городе Маруке. Это именно он, вернее от его имени, с нас пытались содрать деньги за право спокойного проведения изысканий. Такой наглости Киселёв прощать не собирался. Всё же за последнее время корпорация создала себе определённое имя, и с ней стали считаться очень многие сильные мира сего. А потому прощать какому-то заштатному мафиози такой наезд на себя он не собирался. Собрав все тела, их освободили от оружия и снаряжения, после чего просто закопали неподалёку от лагеря. Прятать следы Киселёв не собирался. Весь бой был записан, и в случае конфликта с властями любой адвокат за пять минут докажет, что это была самооборона. Неважно, что земляне первыми открыли огонь по бандитам, просто никто другой в такое время не стал бы подкрадываться к спящему лагерю в полном боевом оснащении. Закончив с этими делами, легли спать дальше. До утра оставалось еще часа три. На удивление заснули все. Ладно, еще военные, они люди привычные и могут даже под обстрелом заснуть. Но и гражданские специалисты долго бессонницы не мучились. Возможно, потому что сам скоротечный бой они не видели. За ночь инженерный дроид досконально обследовал ангар и все же нашел замаскированную панель управления. Утром, сняв с него данные, профессор Новиков подключил к ней дроида-дешифровальщика, и теперь оставалось только ждать результата его работы. Если ничего не получится, то только тогда пробивать перекрытие для проникновения на скрытые уровни. Пока Новиков возился с проникновением на базу, Киселев планировал ответный удар. Любому было ясно, что бандиты так просто от экспедиции не отстанут. Теперь, даже если представить, что они заплатят вымогателям, то после уничтожения их ударной группы землянам это не простят. Какая самая лучшая защита? Правильно, нападение. А потому следовало срочно разработать план ответного удара. Главной трудностью было не разозлить этим местные власти. Устраивать уличные бои в стиле 90-х Киселев не хотел. Такое местные точно не поймут и не потерпят. От пленных ему удалось все выяснить, где именно сидит босс, какова его охрана и где находится его дом. К сожалению, от чисто армейского штурма пришлось отказаться, хотя его парни могли провести его быстро и эффективно. На подобные случаи среди взятого с собой оружия у них имелась новейшая туннельная снайперская винтовка «Арбалет». Ее тяжелая 10-миллиметровая стальная пуля разгонялась до скорости в 15 километров в секунду и была способна пробить любой существующий бронекостюм. В данной ситуации это было самым лучшим вариантом по устранению взорвавшегося бандита. Еще одной проблемой был временной цейтнот об уничтожении своей группы боевиков Риван Лафук или уже знает, если поддерживал с ними контакт, или вот-вот узнает, когда они не выйдут на связь. Киселев думал правильно, так как в этот самый момент Лафук думал, что случилось с его людьми, которые так и не доложили ему о результате налета на заезжих лохов. Более того, все его попытки самому связаться с ними ни к чему не привели. В ответ ему высвечивалось стандартное сообщение «Абонент отключен». Недаром он с самого начала испытывал чувство тревоги и обеспокоенности, когда решил наказать этих наглых чужаков. Сейчас он начал сожалеть, что вообще решил ввязаться в это дело, но ему уже поздно давать задний ход. Если он отступит, то потеряет свое лицо». Конкуренты не приминут воспользоваться его трудностями, а тут ведь, как в стае кислингов, раненого и ослабевшего сразу же сжираются родичи. На акцию устрашения он послал своих лучших людей, в резерве у него еще была пара сотен головорезов, вот только в своем большинстве они годились только выворачивать карманы у мирных обывателей. В ситуации, когда они получали отпор, они тут же терялись и сдавали назад. Объявив общий сбор своим людям, Лафук, в сопровождении телохранителей, направился в свой офис. На операцию по устранению проблемы, как назвал ее для себя Киселев, он отправился лично с пятеркой своих бойцов. По глобальной системе связи он получил и тщательно изучил всю прилегающую к офису территорию и нашел идеальное место для снайперской позиции. Находившийся на расстоянии двух километров от офиса высотный дом имел удобный сад на своей крыше, а также площадку для флайеров. Нанять анонимно малый пассажирский флайер не составило особого труда. И потому вскоре группа во главе с Киселевым уже высаживалась на крыше. Обзор с нее был великолепным. Сверившись с изображением Лафука из его личного дела, взломать базу данных полицейского департамента планеты удалось быстро, а также по показаниям его нейросети определить его точное местоположение. Затем Кирилл Егоров, бывший охотник, а сейчас штатный снайпер отряда, положил арбалет на ограждение крыши, и стал выжидать, когда цель появится в проеме окна. Можно было попробовать стрелять и сквозь стену, но тогда значительно повышался риск, что пуля уйдет в сторону, проходя сквозь стену здания. Егоров мог ждать удобного момента часами, но этого не потребовалось. Цель, встав из-за стола, стала прохаживаться по своему кабинету, и, улучив момент, Кирилл нажал на спуск. Даже в таком захолустье, как Марук, был вполне приличный медцентр, а потому нужен был гарантированный результат. Снайпер целился прямо в голову, приняв во внимание показания баллистического вычислителя, который учел все моменты. От скорости ветра до влажности воздуха и высоты здания. Специальная разрывная снайперская пуля, пробив легко бронированное стекло окна, просто взорвала цели голову, и обезглавленное тело Ривана Лафука рухнуло на пол его кабинета. Группа моментально погрузилась в свой арендованный флайер и немедленно улетела. Спустя минуту на крыше не осталось никаких следов их пребывания здесь. Приземлившись неподалеку от своего флайера, Киселев со своими ребятами отпустил арендованный флайер и, пересев в свой, полетел назад на базу. Пока бравый морпех решал силовую часть проблемы, профессор колдовал над обнаруженным инженерным дроидом панелью управления. В дополнение к дроиду-дешифровщику, он, связав все имеющиеся в его распоряжении вычислительные мощности в единую сеть, сам принял непосредственное участие во взломе системы управления базой. Как это ни удивительно, но даже спустя столько лет система функционировала что говорило о ее высочайшей надежности. «Петр Викторович, решили мы с ребятами эту проблему», сказал профессору Новикову капитан Киселев. «Связываться с ним по нейросети он не рискнул. Как говорится, береженого Бог бережет, а то мало ли кто может подслушать их разговор». «А у вас как с успехами?» «Пока трудно сказать, Николай», Я задействовал все наличные вычислительные мощности, но когда будет результат, сказать не могу. Может проще пол вскрыть, техника у нас есть, или я могу, если захотите пол направленным взрывом проломить? Нет, Николай, это только в том случае, если у меня ничего не получится. Я все еще не теряю надежды взломать управляющие скин базы. Внизу мы можем ничего не найти, а в эскине может оказаться много полезной информации. Убийство неизвестным снайпером главы преступной организации Марука поставил всех на уши. Прямых доказательств не было, но безуспешная попытка Лафука получить с прибывших на планету землян деньги стала известна всем. Будь это кто другой и не будь на убитого мафиози Большого Зуба у местной полиции, то землян так просто не оставили бы в покое. Шеф местной полиции интересовался тем, что происходит не только в его городе и на планете, но и в других мирах Содружества. Он слышал и о корпорации «Россия», и о Торинской резне, также он был осведомлен о боевых качествах землян, а потому ему очень не хотелось с ними ссориться. Городскому руководству было проще закрыть на это глаза, учитывая, что криминальной войны за этим не последовало. Другие мафиози города тоже оценили и полное исчезновение посланных покойным боевиков в лагерь экспедиции, и мгновенный и профессиональный ответ. Личных претензий к землянам у них не было, наоборот, они были им благодарны за то, что они освободили им место Лафука. Киселёв, который немного опасался повторных нападений на лагерь экспедиции, продолжал держать дроидов в режиме повышенной опасности нападения. Когда прошло девять дней, и Новиков уже потерял всякую надежду взломать управляющий скин, произошел прорыв. Сначала открылся проход на нижний уровень базы. Произошло это в ночь на десятый день взлома. Утром примчавшегося к проходу Новикова, который по такому случаю даже не позавтракал, а сразу рванул на базу, ожидал сюрприз. Спустившись сквозь открывшийся проход вниз, он увидел голографическую фигуру офицера Джаре. Внешний вид военных Джаре можно было найти в сети. От них осталось довольно много материалов и артефактов. Здесь его догнал Киселев и пораженно замер, уставившись на голографическое изображение. «Вы проникли в запретную зону. Немедленно покиньте ее, или я буду вынужден отдать приказ на открытие огня». В подтверждение этих слов в потолке и полу открылись замаскированные люки, откуда выдвинулись лазерные турели. Новиков и Киселев завороженно смотрели на это. Впрочем, бравый капитан быстро пришел в себя и, не делая резких движений, попытался наладить контакт с эскином базы. «Могу я узнать, кто имеет право на проникновение сюда?» К его огромному облегчению, Искин не проигнорировал его вопрос и ответил. «Военный и научный персонал Джаре. А кроме них никто». «Николай», — тихо обратился к нему профессор, — «вы можете подавить их сопротивление?» «Навряд ли, профессор. Мне неизвестны силы обороны. Думаю, они не маленькие». Кроме того, мне неизвестен их уровень. Насколько я могу предполагать, системы защиты базы как минимум равны по техническому уровню нашим дроидам, а скорее всего превосходят их? У нас всего 20 дроидов, и думаю, этого недостаточно для подавления сопротивления. Даже не пытайтесь, влез в их тихий разговор и скин базы. В случае поражения я просто включу систему самоликвидации объекта. «Вот видите, профессор, у нас нет ни единого шанса пробиться силой». После этого он обратился уже к искину базы. «Как можно стать военным или ученым Джаре? Вам никак, вы не являетесь представителями расы моих хозяев». То это определил на глаз?» Мои хозяева не стали бы задавать такие глупые вопросы. И все же, ты можешь провести тест ДНК? Как-то Николаю попалась информация о том, что среди аграфов настоящая борьба за чистоту расы, причем эталоном служит ДНК Джаре. По другим слухам, все расы этой галактики произошли от Джаре. Так что, пускай и минимальный, но шанс быть прямым потомком расы Джаре у него был. «Могу, подойдите ко мне». С этими словами из открывшегося прохода выскочил небольшой и юркий дрон. В его манипуляторе находилась пластина. «Положите по очереди свою ладонь на эту пластину». Сначала, как военный, это сделал киселёв. Он молча положил свою ладонь на серебристую пластину размером с книгу и толщиной в сантиметр. Ладонь слегка уколола, а спустя несколько секунд и скин базы объявил. «Совпадение 99,9%. Вы можете считаться потомком моих хозяев». Следом за ним то же самое сделал и Новиков, и с тем же результатом. Вы можете считаться потомками моих хозяев, но вы не являетесь сотрудниками базы, военным или научным персоналом, поэтому в доступе на базу вам отказано. Обрадованный тем, что дело сдвинулось с мертвой точки, Киселев продолжил. Мы можем стать военным или научным персоналом. Это зависит от уровня вашего интеллекта, необходима его проверка. Мы готовы. Тут же ответил капитан, а почти одновременно с ним и профессор. «Следуйте за мной», — проговорил Искин. «Не пытайтесь сойти с маршрута». Оба землянина послушно пошли за голографическим изображением Искина. Минут через десять они зашли в комнату с медкапсулами. На двух из них при появлении открылись крышки. «Ложитесь в них», — повелел им Искин. Оба, не раздеваясь, послушно легли в них, крышки закрылись и спустя пять минут снова открылись. Ваш уровень интеллекта соответствует заявленным вами профессиям, 167 и 203 единицы соответственно, но вашей нейросети нет. Закладок подчинения или шпионажа в них не обнаружено. Это было естественно, так как их нейросети были уже собственного производства но сами нейросети соответствуют всего лишь третьему поколению, а вам необходимо седьмое. «Ты можешь их нам поменять?» Теперь первым откликнулся Новиков. «Могу. Вам подойдет нейросеть, инженер или ученый, а вашему товарищу тактик». «Лучше ученый», — ответил Искину Новиков. «Ложитесь в капсулы. Я дам команду на замену вам нейросетей». «Один момент», — отозвался профессор. «Я только свяжусь со своими людьми и предупрежу их». Киселёв в этот момент делал то же самое. Отдав все необходимые распоряжения, они легли в капсулы. Пробуждение было легким, голова ясной, и во всем теле чувствовался подъем. Хотелось двигаться, что-то делать. Разница в уровне технологий сразу стала видна. Также нейросети для полного развертывания было нужно всего несколько часов. На первый взгляд, разница в нейросетях не ощущалась, но это можно определить только в работе. Беглый опрос своих подчиненных показал, что за время их пребывания в медкапсуле ничего не произошло. Замена нейросетей прошла успешно, констатировал эскин базы. Теперь вы можете получить начальный уровень доступа к моей сети. Почему к начальной, не понял Новиков? Потому что ваши базы данных также не соответствуют необходимому минимуму. База, как тебя называть? Проговорил Киселев. Можешь называть меня Ирван, отозвался и скин базы. Хорошо, Ирван, нейросети мы поменяли, но где нам взять необходимые базы данных? Они будут вам загружены после полного развертывания нейросетей. Для начала вы получите необходимые базы до четвертого уровня. Развертывание завершится сегодня вечером. «Ёперный бабай, проговорил едва слышно Киселев. Похоже, что чем дальше в лес тем толще партизаны. Не понял, проговорил Ирван, который услышал едва слышный монолог Киселева. Ваша фраза не несет никакого информационного смысла. Не обращайте внимания, это просто мысли вслух. Просто вслед за одной проблемой появляется другая. Ведь просто закачать базы данных мало, их надо еще и выучить, а это за пару часов не сделать. Абсолютно верно, но время у нас есть, мы никуда не опаздываем. Боюсь вас огорчить, вступил в разговор профессор Новиков. Но как раз времени у нас не так много. Мы здесь на птичьих правах, и если о вас узнают, то нас тут же пододвинут в сторону, а то и просто уничтожат, чтобы не делиться. Действующий эскин да еще к тому же исследовательской базы, слишком жирный кусок, чтобы оставить его в руках каких-то бродяг, как воспринимают нас миры центральной четверки Содружества. Искин принял эти сведения и озабоченно спросил. Ваши предложения? Полный демонтаж оборудования и его эвакуация к нам. Думаете, у вас будет безопасней? Разумеется. Вот начальник нашей охраны может это вам подтвердить. Действительно, наша база очень хорошо укреплена. Там есть также очень неплохой по меркам Содружества флот. Так что мы можем отбиться практически от любого противника. Прецеденты уже были. «Мне надо подумать», — ответил Ирван. «Хорошо, думай, а мы пока пойдем, у нас есть неотложные дела». Оставив Искина думать, они вышли из базы. Решать надо было быстро. Любая информация имеет тенденцию к распространению, и долго держать обнаружение действующей исследовательской базы Джаре в тайне не получится. Перед отправлением экспедиции Новиков с Киселевым обговорили кодовые фразы для различных ситуаций, чтобы в случае чего важная информация не ушла на сторону. Наша нынешняя ситуация была из цикла «Хватай мешки, вокзал отходит». Кодовая фраза, означавшая, что найдено что-то очень важное, требующее немедленной эвакуации, была произнесена при экстренном сеансе связи с нашей базой. При любом раскладе корабли придут только через три недели, не раньше. А нам пока следует, во-первых, держать здесь все в тайне, а во-вторых, организовать оборону и стоять насмерть, и в-третьих, начать демонтировать оборудование базы. В последнем нам надо было учитывать мнение Ирвана, как он отнесется к самой идее переезда и как быстро можно демонтировать оборудование. Текучка закружила обоих, и время до вечера пролетело быстро. Спустившись в 7 часов вечера на базу, сразу же встретили Ирвана, хотя и скин базы мог спроецировать себя в любой момент и в любом месте. «Я обдумал ваши предложения. Также я вышел в Галанет и прочел все о вашей корпорации. Вы правы, меня не оставят в покое. А у меня есть модуль интеллекта». И я ощущаю себя личностью. Согласно полученной мной информации, на ваше слово можно положиться. Разумеется, мы всегда держим свое слово. Я согласен на эвакуацию моего исследовательского центра, но с условием. Какое условие? Мы постараемся выполнить любое разумное условие. Ничего особенного. Я уже сказал вам, что ощущаю себя личностью. «Я хочу остаться руководителем этого исследовательского центра. Мои создатели погибли, и теперь я свободен». «Думаю, это возможно», – сказал профессор Новиков. «Но вы должны сами понимать, что нам очень интересен исследовательский центр Джаре». «Понимаю, а потому не отказываю вам в помощи во время проведения исследований. Я даже готов выделить вам половину моих вычислительных мощностей». Соглашение было достигнуто. Прежде чем приступить к началу демонтажа, было решено заменить нейросети всем членам экспедиции, раз представилась возможность. Пока будут меняться нейросети, начали демонтаж второстепенного оборудования, а когда закончат, на это надо 4 дня, начнут с самого важного и в первую очередь с Ирвана. Он по сути являлся самой ценной частью найденного оборудования. Система RJ15973. База землян. Россия. Отправляя научную экспедицию на Дорею, мы, честно говоря, не особо рассчитывали на успех. На чем все основывалось? Всего лишь слова примкнувшего к нам ученого о якобы найденной им схеме базы Джаре, которая почти сразу распалась у него в руках. В другой ситуации мы, пожалуй, послали бы его куда подальше с такой информацией. Но сейчас мы были в цейтноте. Все, что только можно было узнать по транспортной сети Джаре, мы уже узнали. Но этого было все еще недостаточно для создания собственной сети перемещения. Нам банально не хватало знаний по этой теме. А они нам скоро очень как понадобятся. Обстановка потихоньку накалялась, пока нас еще терпят, но скоро попробуют или подчинить себе, как другие государства-содружества, либо уничтожить. К настоящему моменту мы смогли наладить выпуск собственных нейросетей и скинов, вплотную подошли к созданию собственных гипердвигателей, а значит практически полностью перестаем быть зависимы от центральных миров Содружества. Вот скажите мне, кто потерпит конкурента, особенно если он еще слаб и не вошел в силу? «Где, скажите мне, пожалуйста, вы найдете того дурака, кто позволит своему конкуренту сначала вырасти, а только потом начнет с ним войну? Как говорится, дурных нема, а паровозы надо давить, пока они еще чайники». Создание транспортных порталов становилось для нас жизненно необходимо для возможности мгновенной переброски наших кораблей из одной нашей системы в другую. Несмотря на то, что сейчас количество наших верфей значительно увеличилось, и работа там идет круглые сутки, кораблей нам не хватало. По сравнению с другими мы имели жалкие крохи. Пускай наши корабли не уступали другим игрокам, а то и превосходили их, но у нас их было просто намного меньше. Наш единственный шанс выиграть в этом противостоянии – это получить возможность – мгновенно перебрасывать наши эскадры из одной нашей системы в другую для создания хотя бы паритета с противником. То, что во время внеочередного сеанса связи с нашей экспедицией на Дарее прозвучали две кодовых фразы, одна из которых означала, что найдено что-то очень ценное, а вторая – требование о немедленной эвакуации, стало приятным сюрпризом. Что именно они нашли, мы не знали. Но, судя по всему, что-то очень важное, а потому на Дорею был немедленно послан усиленный конвой. Только что построенный Старсейвер княжеской серии, князь Святослав, 10 рейдеров, два больших авианосца и большой войсковой транспорт. Такой эскадры было достаточно для уничтожения практически любого противника, который мог оказаться у них на пути. Те три государства, через которые следовала эскадра, не могли в короткий срок выставить достойного противника. Да и на Дорея они послужат гарантом того, что нам удастся спокойно загрузить на транспорт, найденную на заброшенной базе Джаре, добычу. Единственное, чего мы боялись, так это не успеть долететь до базы. Было бы очень обидно прилететь к уже выпотрошенной базе. Мы тут, понимаешь, попырвём. А придет чужой наглый дядя и все себе загробастает. Пока о нашей находке еще никто не знает, но как долго это удастся удерживать в тайне? Три недели, всего каких-то три недели, но мы за это время извертимся, как уш на сковородке. Все же обратный путь будет не так опасен. А пока нам остается только ждать и надеяться на благополучный исход. Республика Талавур. Планета Дорея. Город Марук. Дежурство в диспетчерской орбитальной базе может быть разным. На какой-нибудь богом забытой планете, где прибытие корабля уже событие, это просто нудное времяпровождение. Дорея была примерно посередине между полным захолустьем и одной из центральных планет. По статистике, примерно каждые 5-6 минут в систему прилетал или улетал корабль а потому скучать диспетчерам не приходилось. Очередная смена недавно началась, когда один из диспетчеров получил сообщение от Искина о сильном гиперпространственном возмущении. Его источником мог быть только чересчур большой объект, идущий через гиперпространство, или, что было, скорее всего, целая эскадра кораблей. Действуя согласно инструкции, Горти Пакуц объявил тревогу третьей степени. Остальные диспетчеры немедленно оглянулись на него, а Типакуц уже связывался со штабом планетарной обороны. Говорит диспетчер орбитальной базы Гор Типакуц, только что зафиксировано очень сильное гиперпространственное возмущение. Судя по полученным данным, это большая станция или, что более вероятно, эскадра кораблей. Дежурный по штабу флаг капитан Долгин. Время выхода объекта из гиперпространства. Три минуты. Он выйдет через три минуты. Обеспокоенный сообщением диспетчера дежурный немедленно объявил тревогу планетарным силам ВКФ. Как это часто бывает, деньги, выделяемые на армию и флот, разворовываются, а потому у расквартированной на Даре эскадре не было собственной диспетчерской базы, и они были вынуждены пользоваться информацией с гражданского диспетчерского модуля. Учитывая относительную захолустность Дарея и отсутствие поблизости реальных противников, власти планеты закрывали на это глаза. Еще одним фактом для этого было то, что и сами власти получали часть выделяемых на армию денег, а потому предпочитали помалкивать. Святой Грахиналь! проговорил диспетчер Типакуц, увидев вышедший наконец из гиперпрыжка корабль. Таких громадин он еще ни разу не видел, а следом за гигантом стали выходить и другие корабли-эскадры. Из 14 кораблей только один оказался военным транспортником, а остальные 13 – боевыми кораблями. После небольшой задержки «Искин» диспетчерской идентифицировал корабли как новейшие тяжелые рейдеры корпорации «Россия», а «Гиганта» как неизвестный корабль, уничтоживший улья арахнидов во время недавнего конфликта во фронтире. Что им тут понадобилось? Это все, о чем в данный момент мог думать диспетчер. Вышедшая из гиперпрыжка эскадра, быстро набрав скорость, устремилась к планете. Вопреки опасениям военных, она сразу же ответила на вызов и этим немного их успокоила. Пояснение, что эскадра прибыла для эвакуации своей научной экспедиции, все расставило на свои места. Судя по всему, земляне все же что-то нашли на старой и разрушенной базе Джаре, Иначе зачем такое прикрытие для эвакуации экспедиции? Жаль, что об этом не узнали раньше. А теперь властям планеты оставалось только, закусив губу, делать хорошую мину при плохой игре. Что бы там ни нашли, но отобрать это уже не получится. Соотношение сил явно не в пользу планетарного правительства. Погрузка научных трофеев шла трое суток. Все это время власти пытались понять, что именно нашли неугомонные земляне, но не преуспели в этом. Наконец, все было погружено, и земная эскадра ушла в гиперпрыжок. Сразу после этого на базу высадились военные и ученые. Их взору предстал проход на скрытые уровни базы. Вот только они были девственно пусты. Земляне вывезли оттуда абсолютно все. Земля – Россия. Одна из причин падения или развала СССР была в недооценке вражеской пропаганды. Зажравшиеся и в конец обнаглевшие партийные бонзы упустили этот фактор из своего внимания и, как закономерный итог, полное отрицание народом формальной коммунистической пропаганды. Они забыли собственный опыт и поплатились за это. Владимир Владимирович и его советники учли ошибку своих предшественников, а потому организованные Ладогой кадетские училища пользовались всемерной поддержкой правительства. Толчок, данный возвращенцами, получился сильным и спровоцировал рост патриотизма среди населения страны и молодежи в частности. Правительство тоже не оплошало. По телевизионным каналам почти ежедневно стали показывать исторические фильмы и фильмы о Великой Отечественной, а на радио стали ставить песни 30-х годов и песни о войне. Продажных либералов, которые проводили прозападную политику, стали подвергать острокизму. Нередки случаи, когда молодежь стала забрасывать их яйцами и презервативами с жидкой краской. На этом фоне стали все чаще раздаваться предложения об отмене президентской формы правления в России. По сути, настоящая демократия была только в Древней Греции, где выбирать и быть избранным могли только граждане города. Когда все знали всех, можно было выбрать не наобум, а граждане, кроме прав, имели еще и обязанности, от которых современные демократы шарахались как черт от Ладана. По своей сути, в современном мире нет настоящей демократии. А в странах Запада не демократия, а олигархократия. Россия исторически не приемлет президентскую форму правления. Ей больше подходит монархия. А как будут называть руководителя, не суть важно. Тот же Сталин, по своей сути, был императором, Красным императором который правил железной рукой, и его главной целью было создание империи. Учитывая то, что Владимир Владимирович по мере своих сил работал над воссозданием Российской империи, то было бы лучше назначить его не президентом, которого надо переизбирать каждые четыре года, и который не может править больше двух сроков подряд. Исходя из этого, было решено вынести на рассмотрение Государственной Думе законопроект об изменении формы правления в России. Вместо президентской республики во главе с президентом создать ненаследственную монархию с верховным правителем, который будет исполнять свои обязанности, пока это будет позволять ему здоровье. На фоне происходящих в стране перемен, улучшения уровня жизни и поистине волшебных изменений в медицине, это предложение должно было пройти на ура. Последний социологический опрос показал, что президента поддерживают 89% населения.